Глава 11. Проснувшись, я почувствовала запах пиниевого леса, а чей-то холодный нос обнюхивал мою щёку. Я нахмурилась и тут же ощутила пульсацию в голове. Инстинктивно я попыталась нащупать болезненную шишку, но мои руки были крепко связаны за спиной. Я попыталась открыть глаза, но холодный нос закрыл мне вид. Я увидела шерсть, огромную кучу шерсти. Всё остальное вокруг было смешением зелёных и коричневых тонов. Где я? После глубокого вдоха я не торопясь села, что со связанными за спиной руками было не так легко, и не поверила своим глазам. Рядом со мной сидела собака. Но это была необычная собака. И не только потому, что пёс возвышался надо мной словно исполинский монстр. Из его блестящей чёрной шерсти и торчком стоящих ушей тут и там проглядывали маленькие листья. Вся его спина была покрыта мхом. Растения росли из его тела, словно он, словно он мутировал. Я покачала головой и застонала. У меня уже начались галлюцинации. Ведь все знали, что не существовало никаких животных мутантов. Но даже после того, как я крепко зажмурилась и снова открыла глаза, собака не исчезла, а всё равно сидела рядом во всей своей мутировавшей мерзости. Этого просто не могло быть. Конечно, великое смешение коснулось и животных. Мы слышали о них на уроках истории: рыбы, птицы, Млекопитающие. Тогда встречались все возможные мутации вплоть до китов, которые смешивались с огнём и умирали в мучениях, потому что вода вокруг них от этого испарялась. Большинство животных погибли вскоре после великого смешения. Другие естественным образом через пару лет. Все, что остались, были пойманы военными, а позже бегунами, так как представляли слишком большую опасность и для своего рода, и для людей. В школе нам всегда рассказывали, что мутировавших животных больше не существует. Но виляющая чёрным хвостом доказательство обратного сидела прямо передо мной и тыкала своим влажным носом из мха в мои запястья, которые явно были закованы в деревянные наручники. И вдруг память вернула меня в недавние события. Кураториум. Всё сгорело. коридоры, помещения, всё. А потом да. Возник Бэлен Треверс и утащил меня через вихрь, отчего я не смогла отправиться на поиски Луки, тёти и Гилберта. О, боже. Моя тётя. А что если на неё напали цундэры? Что если они убили её? И что случилось с Холденом? Я вдруг осознала, что оставила его одного. Вполне возможно, что он стал лёгкой добычей для Кровавой бури. Меня накрыли угрызения совести, особенно когда я вспомнила его поцелуй. С другой стороны, он хотел заставить меня бросить мою семью в беде. Так. Всё по порядку. Сначала нужно было выяснить, где я находилась. Только в таком случае я могла найти дорогу обратно. Мой детектор, к сожалению, не мог мне помочь, потому что он исчез. Наверное, его забрали с плиты. Я постаралась сориентироваться, насколько это было возможно. Помещение, в котором я находилась, состояло из кривых деревянных стен, а также из довольно прогнувшейся металлической кровли. Сквозь дыры между стеной и потолком на меня падал красноватый солнечный свет, что явно свидетельствовало о том, Что снаружи смеркалось? Или солнце уже вскодило? Я что, проспала весь день? Боль, которую я ощущала в своём затылке и плечах, однозначно говорила мне да. Я поднялась со стоном и пошатываясь направилась к двери деревянного дома. Мне казалось, что я нахожусь в каком-то поселении, потому что снаружи виднелись плохо вымощенная дорога, И деревянные домики с металлической кровлей. За ними я увидела широкие убогие луга, простиравшиеся до горизонта. Там вдали я разглядела очертания какого-то города. Я была уже не в Новом Лондоне, это точно. Между металлическими хижинами протянулись огромные грязные сточные трубы. Пауки сплели между ними свои паутины, в которых болтались сотни насекомых. На крышах сидели несколько ворон. Их застывшие глаза время от времени взволнованно вздрагивали. Пахло затхлой водой и пыльным асфальтом. Вид вокруг был не очень красивый. Между некоторыми хижинами возвышались деревья с зелёными листьями, но в основном вокруг всё было покрыто толстым слоем пыли и грязи. И тут я поняла, что находилась в зоне На уроках нам показывали фотографии заброшенных территорий, которые заселяли сплиты, или фотографии старых деревень, которые они присваивали себе. Но на этих фотографиях всё выглядело совсем не так, как здесь, не так уныло. Убогие хижины на миранности не каждого дома. Чуть дальше можно было даже увидеть заборы из колючей проволоки. Повсюду мерцали голубые огни гравитационных сенсоров. которые должны были предотвращать возникновение вихрей внутри зоны. На всех табличках можно было видеть знак конвектум, показатель того, что эта зона находилась под тщательным контролем кураториума. По крайней мере, выходы точно. А вот внутри внутри были одни только сплиты. Сплиты, которые установили свои правила и которые, вероятно, не окажут бегуну, то есть мне Дружелюбный приём. Почему Беллиан доставил меня в зону проживания сплитов? И как это вообще ему удалось? Никто не мог попасть сюда просто так и уж тем более выйти отсюда. Так или иначе, мне нужно было как можно скорее исчезнуть отсюда. Наш институт после нападения Красной бури, скорее всего, было уже не спасти, но мне нужно было выяснить, что стало с моей тётей и Гилбертом. А также узнать, смогли ли Лука и его партнёр вовремя уйти оттуда. И если я назову охранникам зоны своё имя, а ещё лучше имя Гилберта, то они смогут мне помочь? Возможно, доставят меня в кураториум, где я чувствовалась бы в безопасности. Сейчас мне нужно было попасть к любому выходу, пока я не нарвалась на какого-нибудь сплита. Только я собралась бежать, как кто-то подошёл к хижине. Я быстро спряталась, прижавшись к стене рядом с дверью. Слева от меня стояла лопата, и я несколько раз безрезультатно попробовала ухватить её, но со связанными руками мне это не удалось. Может, у меня и так получится напасть на входящего. Он наверняка не рассчитывал на то, что я уже очнулась, и это было хоть небольшое, но преимущество. Единственной проблемой была эта псина, которая виляя хвостом, стояла прямо передо мной. И издавала недовольные звуки, потому что я не оказывала ей достаточно внимания. Прежде чем шаги приблизились ко мне слишком близко, я ногой отодвинула собаку за спину и попыталась, насколько это было возможно, зажать ей морду рукой. Сина начала лизать мои руки шершавым языком, и я поморщилась от отвращения. Шаги затихли. Кто-то стоял прямо за дверью. Я собрала все свои силы и бросилась на входящего. О, ты уже проснулась? Я замерла, увидев перед собой Бэлиин. Потом бросилась к нему, но моя уверенность уже поиссякла. Я затормозила не в самый подходящий момент и неуклюже ткнулась ему в грудь. Пора уже. Его, похоже, не впечатлило моё нападение. В руке он держал стаканчик. в котором туда-сюда покачивалась трубочка для напитков. Хочешь пить? Да, я очень хотела пить. Я ужасно хотела пить, но мне было на самом деле уже всё равно. Так что я покачала головой. Что произошло? выпалила я, отойдя на пару шагов назад. Что ты сделал со мной? Где мы? В безопасности, ответил Беллиен. Затем он, видимо, заметил мой скептический взгляд и добавил: В южной зоне. Значит, я была права. Зона к югу от Нового Лондона, наряду с такой же зоной в немецком Шварцвальде и зелёной зоной в Румынии, была одна из самых больших зон для грундеров на всей территории. Бэлен наклонился, чтобы погладить собаку, которая уже тёрлась о его ногу. Ну что, мой здоровяк скучал? Его здоровяк? Значит, это была его собака. Стало быть, Бэлиан Треверс не только был здоров, но ещё и общался с мутантами, да ещё и пса мутанта приютил. Мне ничего не оставалось, как уставиться на него, широко открыв рот. Я его не узнавала. В отличие от нашей встречи на Аляске, когда он полуобнажённый и явно раненый произвёл на меня впечатление довольно безумного человека, сейчас он был опрятно одет в гладкие чёрные брюки Не такой же чёрный джемпер. Он подстриг свои волосы и сбрил свою щетину. Сумасшествие исчезло из его глаз. Мне казалось, что я вижу его впервые. Он снова повернулся ко мне, и я сразу вспомнила его пронизывающий до костей взгляд. Бэлин Треверс был жив. Лицо этого легендарного вундеркинда было знакомо мне по многочисленным постерам, футболкам и значкам, даже несмотря на то, что на них оно выглядело намного моложе и невиннее. Оно целыми днями мелькало туда-сюда перед моими глазами на одежде Мии Розе, а в нашей общей комнате одно время даже висел его постер в полный рост. Сейчас я уже несколько не сомневалась в том, что это был он. Юноша, который, собственно говоря, должен быть мёртв, был ещё жив. Юноша, которого воспевали как героя погибшего во имя кураториюма, юноша, который явно просто сдался, потому что он что, не захотел больше быть бегуном или ему надоела слава? Что бы ни послужило причиной, очевидным было одно: Бэлен Треверс был жив. Он сотрудничался с со плитами И он был дезертиром. Трусом. При этой мысли я сразу потеряла к нему всякое уважение. Ты совсем не хочешь знать, кто я? спросил он меня. Бэлин. Я старалась, чтобы мои слова звучали как можно более равнодушно. Ты Бэлин Трэверс. На долю секунды в его глазах вспыхнуло удивление, но к нему быстро вернулась невозмутимость. Ты можешь называть меня Бэйл. Я больше не использую имя Бэлиен. Чего ты хочешь от меня? спросила я и посмотрела на него максимально враждебно. Бэлиен. Он закатил глаза. Поверь мне, Барби, мне вообще ничего от тебя не нужно. А сейчас пей наконец воду. Барби? повторила я возмущённо. Так он называл меня ещё в куроториуме. Ты же вообще меня не знаешь. Бэлин осмотрел меня с головы до ног, продолжая гладить собаку. Потому что ты выглядишь как Барби. Белая коса, голубые глаза и, возможно, пустота в голове. Я бросилась на него, но он увернулся от удара, небрежно отступив в сторону. Расслабься, это была всего лишь шутка, произнёс он. Но прозвучало это не очень убедительно. Для твоей информации. Мы доставили тебя сюда, потому что нас попросил об этом Гилберт Вудроу. Он снова сунул мне под нос стаканчик с водой. Вот и всё. Гилберт? спросила я, затаив дыхание. Да никогда в жизни зачем главному штурману кураториума нужно, чтобы ты тащил меня в зону А? Бред какой-то. Бэлен закатил глаза, показывая, как туго я соображаю. Я состроила гримасу и взяла в рот соломинку, чтобы он наконец перестал совать мне в лицо этот стаканчик. Я неохотя начала пить, хотя вода на самом деле пошла на пользу моему пересохшему горлу. Ты уже поняла, что за тобой гналась целая толпа цундеров или нет? спросил Бэлен. Поэтому тащил это не совсем правильное слово, я бы сказал. Попробуй другое слово. Спас, например. Кстати, пожалуйста. Ну уж совершенно точно мне не нужна была помощь такого дезертира, как ты, прошипела я, когда Бэлиен забрал пустой стаканчик и поставил его на стол. Ты позор кураториюма, ты это знаешь? Сотни бегунов целую вечность искали тебя. ты был примером для всех кандидатов. Как ты мог связаться со сплитами? Бэлен склонился ко мне, его лицо оказалось в миллиметре от моего. Это не твоё собачье дело, произнёс он очень и очень медленно, и с явной угрозой в голосе. Я говорю. Гилберт Вудроу послал нам сообщение. Поэтому мы прибыли к вам. Он хотел, чтобы мы вывели тебя из кураториюма. Если ты хочешь требовать от кого-то извинений за то, что ты сейчас не мертва, то попробуй потребовать их от Гилберта. Я думаю, у меня это плохо получится, возразила я ему ледяным голосом и продемонстрировала свои связанные за спиной руки. И я тебе не верю. Гилберт, верный слуга кураториума, в отличие от тебя. Вместо того, чтобы ответить мне, Бэлиан повернулся в сторону выхода. Снаружи снова послышались шаги, и на пороге возник Фагус. Его руки уже были нормальной длины, поэтому он сразу же стал похож на человека, несмотря на кожу из древесной коры и брови из мха. "На, она уже проснулась", констатировал он очевидное. Эти типы были явно не из умных. Кевнув мне, он спросил: "У тебя всё хорошо?" "Это что, шутка?" "Было бы лучше, если бы вы меня освободили". Фагус скривил рот в извиняющейся улыбке и посмотрел на Бэйлин. Натенель не застал в удрул. "А тётю?" Фагус покосился на меня, затем едва заметно покачал головой. Сердце у меня сжалось. Если цундере что-то сделали с ними, это была полностью моя вина. Связь всего кураториума полностью парализована, тихо добавил Фагус. Невозможно ни отправлять сообщения, ни получать их. Бэлин вздохнул и посмотрел на меня так, словно раздумывал, как бы отогнать надоевшую муху. И что нам сейчас с ней делать? Здесь мы в любом случае не можем её оставить, сказал Фагус и взглянул в сторону зоны. Охранники тотчас же вернут её обратно. Я прикусила нижнюю губу. Именно этого я и хотела. Неужели они собираются отвезти меня в какое-то другое место, когда я точно оказалась бы полностью в их распоряжении? И тут мне в голову пришла идея. Может быть, Они меня отпустят, если поймут, что я никоим образом не смогу быть им полезной. Вы притащили меня из загонки из-за того, что я смогла управлять вихрем? спросила я. Тогда я должна вам сразу сказать, что пробовала повторить это, и у меня ничего не получилось. Я прыгала через множество вихрей, и ни один из них я не смогла направить в нужную мне сторону. Каким бы талантом, как могло показаться, я не обладала, Всё было впустую. Не впустую, возразил Бэлиан, поглаживая голову своей собаки. Но если ты будешь следовать указаниям кураториума, то точно не сможешь управлять вихрями. Они не знают, как это работает. Я усмехнулась. А ты знаешь? И тут меня словно обухом по голове ударили. Словно накатила волна Смылы весь ил, и я отчётливо увидела сквозь прозрачную воду морское дно. Ты тоже можешь ими управлять, выпалила я. Конечно. Он был тем, о ком говорил Варус Хоторн, первым бегуном во времени. Только так Бэлен, будучи одиннадцатилетним пацаном, смог выиграть вихревую гонку. Именно поэтому он мог отправлять сплитов напрямую в зоны без всякого транспорта и без каких-либо сложностей. И ко мне вернулись воспоминания. Он мог не просто управлять вихрями, но даже создавать их. Но после этого осознания ко мне сразу же пришло ещё одно. Если среди них уже был человек, который умел всё это делать, тогда они притащили меня сюда по другой причине. Сплит произнёс что-то, что я не уловила, так сильно была погружена в свои мысли, пытаясь переварить услышанное. Даже если и так произнёс Бэлиен, мы не можем взять её с собой. Натаниэль считает иначе. Бэлиен в задумчивости потёр рукой лоб. А он понимает, что это означает или нет? Она ведь сразу сдаст Санктум кураториюму. Фагу пожал плечами. Говори это не мне. Ну хорошо. Бэлен направился ко мне. Он потянул меня за руку наверх, и я попыталась ударить его ногами, но парень без проблем увернулся. Фагус, будь так добр, произнёс он, как ни в чём не бывало. Сразу же множество корней опутало мои лодыжки, что сделало невозможным любое сопротивление. Я понятия не имела, как им это удавалось. В зонах силы сплитов вообще-то должны блокироваться. Но Фагус с лёгкостью это игнорировал. Куда вы меня тащите? прошипела я, стараясь сделать всё возможное, чтобы они не смогли вынести меня из хижины. Я дёргалась и толкалась, но несмотря на мои усилия, им не составило никакого труда нести меня, схватив за руки с обеих сторон. К боссу. Фагус посмотрел на меня почти извиняющимся взглядом. Из его пальцев снова выросли корни. На этот раз они опутали мою голову и рот, так что я не могла больше говорить, а вместе с тем и кричать о помощи. Пусть он решает, что нам с тобой делать.